Глава 22. Поэзия. В этом году я острее, чем обычно, ощущаю смену времен года. По утрам мое дыхание вырывается белыми облачками пара, когда я спешу через поля от Северной башни к университету. Пальцы краснеют от холодного ветра. В аптекарской лаборатории наступает горячая пора. Мы смешиваем микстуру за микстурой. Осенью аптекарям скучать некогда – Черный кашель, пневмония, бронхит, красный гриб. Все эти болезни приходят с ледяным осенним ветром и расцветают в переполненных душных комнатах. На металлургии профессор Смарагдальфар требует, чтобы я работала с головокружительной скоростью. Дает очень мало времени на приготовление металлических порошков для лекарств, применяемых в хилоторной терапии. Строго оценивает мои письменные работы. Я едва дотягиваю до проходного балла. Профессор не любит гарднерисов, Это несложно прочесть в его взгляде. Но его неприязнь ко мне – особого свойства. Только при помощи Курона. Он щедро делится со мной записями лекций и результатами лабораторных. Я кое-как выношу эти занятия. От низкопробных нападок Феллон тоже спасения пока нет. По математике и химии много задают. Но профессор Воля, по крайней мере, ко всем относится одинаково. Только профессор Симметри остается великодушным и всепрощающим, а мои однокурсники по истории и ботаники слегка отстраненными, но добросердечными. От тети Вивиана регулярно приходят письма, перечисляющие все прелести жизни и учебы в университете после обручения с Лукасом. «Покрепче захватив теплую накидку, в нашей вечно холодной комнате я бросаю письма в неопрятный камин и греюсь над жадно пожирающими листки пламенем. По утрам меня встречает необычная тишина, как будто весь мир затаил дыхание и чего-то ждет. Только дикие гуси стремятся на юг, то и дело нарушая тишину своим кличем. Улетай, пока можешь. Надвигается зима. Как поживают твои икориты? Однажды интересуются перед химией Айслин. Со дня гибели цыпленка прошла неделя. У нас в Северной башне очень тихо, хотя в воздухе витает напряженность. Мои синяки и царапины почти зажили благодаря молитвам пастыря Симметри и целебной мази, которую я смешала себе в аптекарской лаборатории. «Я там только ночую», – пожимаю я плечами. Ариэль притихла, почти все время лежит на кровати. Она со мной не разговаривает, даже не смотрит в мою сторону. А глядев полупустой зал, студенты еще только собираются на лекции по химии, я тихо сообщаю. Похоже, ей нравится тот цыпленок, которого я для нее стащила. «А она тебя больше не боится?» – спросила Айслин. «Не знаю. Винтер всегда рядом с ней, а ее слушается». Мы с Винтер теперь разговариваем. Хотя я стараюсь держаться подальше, чтобы эльфийка случайно не прочла мои мысли. Винтер со своей стороны тоже не рвется до меня дотрагиваться. Мы сосуществуем очень мирно, но обращаемся, будто планеты» каждая по своей орбите. Мне хочется узнать о винтер как можно больше, и я намеренно заглядываю к ней через плечо, когда она рисует. Эльфийка больше не ждет, когда я усну, чтобы взяться за карандаш, и мне удается подсмотреть, как рождаются удивительные рисунки. Моделями Винтер чаще всего служат Ариэль, цыпленок или эльфийские лучники. Раньше я видела Ариэль только в Северной башне, рассказываю я подруге. Однако несколько дней назад она вдруг пришла на лекцию по математике. «Не может быть!» Я и сама удивилась, качаю я головой. «Что же произошло?» И я охотно рассказываю. Я, как обычно, усаживалась на свое место, пока наш профессор, Мак Клинман, что-то написал на доске, постукивая мелу. Высокие стрельчатые окна били капли дождя. Наш преподаватель по математике – горднориец. Со мной он всегда сдержанно вежлив, но с представителями других раз Когда он обращается к Ельту или Эльфхолину, в его зеленых глазах появляется неприятный жестокий блеск. Я как раз приготовила перо, чернильницу и пергамент, когда услышала громкий вздох. Горднорицы по всей аудитории охнули в унисон. Подняв голову, я заметила у дверей Ариэль. Она стояла, взволнованно помахивая крыльями. Мак Клинман взглянул на нее и быстро отвел глаза, как от яркого пламени. Студенты тоже отвернулись, что-то недовольно, бормоча друг другу. Только Айвен, кельт, молча смотрел прямо на Ариэль. «По какой причине вы явились на мой урок без предупреждения, Ариэль Хейвен?» – спросил профессор. Он говорил спокойно, но по-прежнему смотрел в сторону на горнерийцев, которые отвечали ему сочувственными взглядами. «Мне сказали, что в своем классе я уже все выучила». Выпалила Ариэль, оглядывая аудиторию и переминаясь с ноги на ногу. Она изо всех сил старалась держаться прямо, не присесть, будто готовясь к атаке. Ариэль протянула профессору листок пергамента, и он, видимо, разглядев его краем глаза, ухмыльнулся и встал к Ариэль почти спиной. «Откуда мне знать, что вы не обманули своего профессора математики?» – спросил он скучающим тоном. «Я слышал, вы, кориты, на все способны». Он улыбнулся своей шутке, по-прежнему не глядя на Ариэль. Я и раньше видела, как при виде и каритов, студенты отводили глаза, но только на улице или в коридорах разговаривать не глядя на собеседника странно, а наблюдать за этим стыдно. «Почему вы не смотрите на меня?» Вдруг воскликнула Ариэль, сжав кулаки и заливаясь краской. «Что вы сказали?» «Я с вами разговариваю. Смотрите на меня, когда отвечаете!» Профессор Клинман тихо фыркнул. «И почему, скажите на милость, мне так важно на вас смотреть?» Он оглянулся на студентов горнырейцев с хитрой улыбкой, будто приглашая посмеяться над забавной шуткой. «Потому что я с вами разговариваю!» Уже кричала Ариэль. Ее лицо пылало от унижения. В ответ на ее крик некоторые горнырейцы открыто рассмеялись. Профессор Клинман, казалось, изо всех сил сдерживался, чтобы не улыбнуться. «Ну-ну и каритка, Не надо так кричать. Я не могу на вас смотреть. Вера запрещает. И вам об этом известно. Против вас лично я ничего не имею» так что пригладьте перышки и хватит Куда хтыть. Горднерицы вежливо поддержали профессора смехом, намеренно отворачиваясь от Ариэль. Ариэль дернулась как от удара и выскочила из аудитории. Я хотела побежать за ней, но вспомнила, как она меня ненавидит и осталась на месте. Такого в университете мне еще видеть не приходилось. От смеха горднерицев меня почти тошнило. Айвин сидел в тот день очень близко. Через проход от меня и единственной в аудитории даже не улыбнулся. На лице у него застыло выражение ужаса и отвращения. Наверное, Кельт почувствовал мой взгляд и обернулся. Он очень удивился, что я не смеялась. Мы смотрели друг на друга, пока гнев на его лице не уступил место изумлению. Будто он впервые меня по-настоящему разглядел. «Ужасно, когда от тебя все отворачиваются», – вздыхает Айслин, дослушав мой рассказ. «Знаешь, я прежде об этом не думала», – хмурится она. «Зато Айвин больше не смотрит на меня с ненавистью. Он, конечно, не разговаривает со мной, но пару дней назад на кухне, когда все отвернулись, он мне очень помог. Взял тяжелое ведро воды, которое мне надо было вынести на улицу, и, ругаясь себе под нос, сделал все за меня». «Странно. И я о том же». Выходят последние студенты, с ним профессор Воля, и мы умолкаем. Мы с Айслин теперь не только подруги, но и коллеги по лабораторным исследованиям. Айслин не смогла себя заставить работать с ликаном и пересела ко мне, держась от Джареда Улириха как можно дальше. Диана, самодовольно ухмыльнувшись, села с братом, бросив торжествующий взгляд на преподавателя. Профессор Воля, конечно, расстроилась, но решила не обращать на нас внимания. А Джаред в тот раз всю лекцию просидел мрачной, не зная, куда себя деть. Айслин не любит записывать лекции, поэтому я делюсь с ней моими заметками. На занятиях Айслин обычно читает романы и стихи, спрятав книги под обложками учебников по химии. Сегодня самый обычный урок, и как только профессор Воля начинает лекцию, Айслен серьезным видом раскрывает книгу, и погружается в свой удивительный потаённый мир. Я же торопливо записываю процесс дистилляции эфирных масел. Примерно через полчаса на наш стол со стороны ликанов приземляется записка. Это что-то новенькое. На сложенном в четверо листке пергамента аккуратно выведено. Айслин. Я удивленно оглядываюсь на ликанов. Диана явно чем-то возмущена, а Джаред с преувеличенным вниманием слушает профессора. Толкнув Айслин локтем, чтобы вывести ее из литературного транса, я передаю ей записку. Сдвинув брови, она быстро разворачивает листок. «Что ты читаешь?» Джаред Улерих. «Мы дружно ахаем. Джаред по-прежнему смотрит только на преподавателя. Айслин со странным выражением лица и украдкой оглядывается на Ликана. Даже представить невозможно, что она ему ответит». Она же всегда шарахалась от леканов Джаред дважды пытался ей помочь. Один раз поднял книги, которые она уронила. В другой раз подал новую пробирку орнитолийского порошка взамен разбитой. Однако Айслин его явно боялась. Но на этот раз все по-другому. Торопливо нацарапав на листке пергамента название книги и стихов, не раздумывая, Айслин кладет записку передо мной. «Неужели? Вот так просто!» «Она в своем уме?» Подруга резким кивком головы показывает на ликанов, призывая меня передать записку. Мы молча смотрим друг на друга. Я мысленно молю Айслен передумать, но ее не переубедить. И со вздохом, дождавшись, когда профессор отвернется к доске, перебрасываю записку на стол ликанов. Диана сердито смотрит на меня, недовольно покачивая головой и передает клочок бумаги брату. Джаред равнодушно берет записку, не отрывая глаз от профессора Воля. Разворачивает листок и на мгновение опускает глаза, не меняя выражения лица. Потом достает чистый листок и что-то пишет. Будто продолжает конспектировать лекцию. Мы с Айслиан незаметно наблюдаем за ликанами. Джаред сворачивает новую записку и кладет ее перед сестрой. Диана недовольно фыркает и складывает руки на груди безмолвно отказываясь прикасаться к записке и пылая праведным гневом. Джарджи, не обращая внимания на сестру ни малейшего внимания, слушает профессора. «Когда мне кажется, что я вот-вот умру от любопытства», Диана сдается и перебрасывает записку на наш стол. «Что там?» – шепчу я, передавая свернутый листок Айслин. «Стихи!» – восторженно ахает она, развернув послание – Джаред по-прежнему внимательно слушает лекцию. А если нетерпеливо листает книгу стихов, прикусив губу, пока, наконец, не находит то, что искала. Потом кладет записку в книгу и придвигает поближе ко мне. Джаред написал стихотворение «Оду прекрасной осени», и его стихотворение слово в слово повторяет, напечатанное в книге. «Я незаметно оглядываюсь на Ликана. Уголки его губ приподнялись в лукавой улыбке». Айслин заботливо складывает записку и вкладывает ее в книгу и, притворяясь, что слушает лекцию, мечтательно глядит перед собой. «Ты только что обменялась записками с Ликаном!» «Поверить не могу!» – восклицаю я, когда занятие окончено. «Я думала, ты их боишься!» «Этого не может быть!» – лепечет Айслин. У нее такой вид, словно весь мир в одночасье перевернулся. На шее у подруги покачивается серебристый шарик Эртии. Наверняка просто ошибка. Понимаешь, дикие и порочные не могут любить поэзию, знать наизусть стихи Флеминга. Недоверчиво покачивая головой, она смотрит на Ликанов. Джаред, поймав взгляд Айслин, мимолетно улыбается. И она отвечает тем же. Смущенно краснеет и уходит, прижимая к груди томик стихов.